Глава двадцать седьмая. Восток. Николайс Роуз строил козни. Затевал такую опасную и наглую интригу, что с трудом верил, мог ли выдумать такое он — вечный трус. Он решил приготовить эликсир и купить за него возвращение на Запад, даже ценой жизни. А затея вполне могла стоить жизни. Чтобы навсегда вырваться с Аресимы и вдохнуть новую жизнь в свои труды, Приходилось рисковать. Ему требовалось то, что запрещал закон Востока. Ему нужна была драконья кровь, чтобы узнать, каким образом обновляются тела богов. К счастью, он точно знал, с чего начать. Слуги все были на кухне, трудились над обедом. «Чем мы можем быть полезны, премудрый доктор Росс? – спросил один, когда Николайс показался в дверях. «Мне нужно передать послание». Не дав себе растерять жалкие крупицы храбрости, он протянул письмо. «Его нужно до заката вручить достойной госпоже Тони в замке соляных цветов. Не отнесете ли его гонцам?» «Да, ученый доктор Росс будет сделано». «И не говорите, кто его послал», — тихо добавил Росс. Взявшая письмо служанка с сомнением, но согласилась. Он дал ей деньги, чтобы заплатить гонцу, и девушка ушла. Оставалось только ждать. Хорошо, что ожидание оставило время для книг. Эйзару был на рынке, Пуроме занималась пациентами, а Никлайс в своей комнате устроился рядом с мурлочущим котом и углубился в цену золота, свой любимый алхимический труд. Том был основательно зачитан. К вечеру, когда он добрался до новой главы, из книги вылетел обрезок тонкого шелка. У Никлайса перехватило дыхание. Отобрав обрывок у любопытствующего кота, Он разгладил шелк на колени. Сколько лет он не позволял себе оглядываться на величайшую тайну своей жизни. Почти все книги и документы достались ему от Янарта, уступившего Николайсу половину своей библиотеки, заодно с армиллярной сферой, лакустринскими огненными часами и другими диковинками. В собрании Янарта было много прекрасных томов, иллюстрированных рукописей редких трактатов, миниатюрных молитвенников. Но ничто не захватило Николаса так, как этот клочок шёлка. Не потому, что текст на нём был написан на неизвестном языке, и не потому, что по всем признакам запись была очень древней. А потому, что, пытаясь разгадать её загадку, Янард встретил свою смерть. Его вдова Алейдин отдала записку Трюд, которая, горюя по деду, жадно цеплялась за его вещи. Девочка год хранила обрывок у себя в сундучке. Как раз перед отъездом Никлайса в Энис Трюд пришла в его Брикстатский дом. На ней был плойеный воротничок, и волосы, волосы енарта кудрями спадали на плечи. «Дядя Никлайс», — серьезно сказала она, «я знаю, ты скоро уезжаешь. Мой благородный дед умер с этой запиской в руке. Я пробовала разобрать, что там сказано, но в нашей школе этому не учили». Она протянула ему шелк на ладони перчатки. «Папа говорит, что ты очень умный. Я думаю, ты сможешь понять, что здесь написано». «Запись твоя, детка», — сказал он, хотя руки чесались схватить шелк. «Твоя благородная бабушка отдала ее тебе». «Мне кажется, она предназначалась тебе. Я хочу ее тебе отдать. Ты только напиши мне и расскажи, что там, когда разберешься». Никлайсу нечем было ее порадовать. По письму и материалу бесспорным представлялось происхождение записки из Древнего Востока, и Янард при жизни не сумел узнать большего. Шли годы, а Николайс так и не знал, почему его возлюбленный, умирая, сжимал эту записку. Сейчас он заботливо сложил ткань и убрал в подаренный Эйзару резной ящичек. Потом вытер глаза, глубоко вздохнул и снова взялся за цену золота. В тот вечер, поужинав с Эйзару и Пуроми, Николай столько сделал вид, что ложится спать. В час ночи он выбрался из своей комнаты и надел вместо своей шляпы шляпу Эйзару. А потом тихо выскользнул в темноту. Дорогу к берегу он знал. Обходя часовых, быстро склонив голову и опираясь на трость, миновал ночной рынок. Не было луны, которая могла бы его выдать. На берегу никого. кроме неё. Тани мидучие ждала его у озерца на утёсе. Поля шляпы скрывали тенью её лицо. Николас сел поодаль. "Ты делаешь мне честь своим присутствием, госпожа Тани", она ответила, помедлив. "Ты говоришь на сейкинском?" "Конечно. Чего ты хочешь?" "Услуги. Я тебе ничего не должна", тихо и холодно прозвучал её голос. "Я могла бы тебя убить. Я ждал угроз, и потому оставил доктору Маяки записку о твоем преступлении. Он, разумеется, лгал, но она этого знать не могла. Сейчас его домочадцы спят, но если я не успею сжечь записки, о твоих делах узнают все. Сомневаюсь, что морской начальник оставит тебя среди всадников. Тебя, кто едва не впустила на Сейки красную болезнь. Ты не представляешь, на что я готова, чтобы остаться всадницей. Никлайс захихикал. «Ты оставила невинного мужчину и девушку умирать в загаженной тюрьме, лишь бы не сорвалась важная для тебя церемония», — напомнил он. «Нет, Тани, я оцениваю тебя по достоинству. Мне кажется, я очень хорошо тебя понимаю». Она долго молчала. Потом «Ты сказал девушку?» «Конечно, откуда ей было знать?» «Не думаю, что ты жалеешь о бедняге Сульярде», — сказал Никлайс. Но твою подружку из театра тоже схватили. Страшно подумать, что с ней сделают, чтобы вытянуть у нее твое имя. «Ты лжешь!» никлас видел, как она сжала губы. Только губы и были ему видны. «Я предлагаю честную сделку», — сказал он. «Я сейчас уйду и ни слова не скажу о твоей связи с Сульярдом. А ты за молчание принесешь мне кровь и чешую своего дракона». Она рванулась, как встающая на крыло птица. У горла Никлайса вдруг оказался острый клинок. «Кровь?» — прошипела Тони. «И чешую?» Рука у нее дрожала. Инстинкт требовал от Никлайса вырываться, но он усилием воли остался на месте. «Ты требуешь, чтобы я искалечила дракона, осквернила плоть Бога!» — говорила всадница. Теперь он видел ее глаза, и они резали острее ножа. Потери головы ты не отделаешься. Власти сожгут тебя заживо. Вода в тебе грязна, ее не очистишь. Любопытно, а сожгут ли тебя за твои преступления? Укрывательство нарушителя границ, презрение к морскому запрету, угроза для всего Сейки. Николай скрипнул зубами, потому что лезвие укусило его за горло. Сульярд подтвердит мои слова. Боюсь, он тебя хорошо запомнил. «Даже шрамы рассмотрел. Его, конечно, слушать не станут, но если я добавляю свой голос...» Теперь задрожала она. «Да», — сказала драконья всадница. «Ты вымогатель». Она отвела клинок. «И это не ради спасения Сульярда. Ты наживаешься на чужих страданиях. Ты — слуга безымянного». «О, всё гораздо скучнее, благородная Тани. отозвался Никлайс. «Я просто одинокий старик, желающий выбраться с этого острова, чтобы умереть на родине». Тёплая влага стекала ему на воротник. «Я понимаю, того, что мне нужно, сразу не добудешь. Я буду ждать на этом же берегу на четвёртый день от сегодня, в сумерках. Если не придёшь, советую тебе со всех ног бежать из Генуры». Он низко поклонился и оставил её одну под звёздами. Солнце сочилось кровью из раны. тани сидела на утёсе над Генурской бухтой, глядя, как разбиваются белыми хрусталиками волны под ней. Рассечённое то розы плечо наливалось болью. тани пила прихваченное на кухне вино, и оно прожигало её от нёба до груди. Истекали последние часы, когда она могла называться Тони из клана Медучи. Всего несколько дней, как она получила новое имя, и уже отбирают. Тани обвела пальцем шрам на щеке. Тот самый, что запомнился Сульярду. Она получила его, спасая Сузу. У неё был и другой шрам, глубокое отметину на боку. Где Тани её получила, она не помнила. Она думала о погибающей в тюрьме Сузе. Потом подумала о том, чего требовал от неё Роз. и внутри у нее словно забилась выброшенная на песок рыбина. Обезобразить хотя бы изображение дракона — преступление, и оно карается смертью. Похитить кровь и броню бога — не просто преступление. Пираты усыпляли драконов огненной тучей, затаскивали их на захваченные галеоны и обдирали, чтобы продать на темном рынке в Кавантае все, что можно, от зубов до скрытых под чешуей пузырей. На Востоке не было преступления страшнее, и люди запомнили, как прошлые государи наказывали таких преступников жестокими публичными казнями. Она не пойдет на такую жестокость. Наиматун пережила столько сражений великой скорби, носит на себе столько шрамов, то они не станут ее уродовать. То, для чего этому человеку понадобилась священная кровь, наверняка не сулила добра Сейки. Но и рисковать жизнью Сузы она не могла, пока еще оставалась надежда спасти подругу. Тани запустила пальцы себе в волосы, потянула по старой детской привычке. Наставники за такое шлепали ее по рукам. Нет, она не уступит Роузу. Она пойдет к морскому начальнику и во всем признается. Она поплатится утратой на Эматун и место среди всадников. Поплатится утратой всего, чего добивалась с детских лет, и, может быть, сумеет спасти от меча единственную подругу. «Тани!» — она подняла глаза. Нейматун парила у края утеса. Ее голубой гребень налился светом. «Великая Нейматун!» — выдохнула Тани. Дракана склонила голову. Ветер сносил ее, как бумажного змея. Тани сложила перед собой руки, коснулась земли лбом. «Ты этой ночью не пришла на скорбящего сироту!» сказала Наиматун. «Прости меня». Коснуться ее тела Тони -то не могла, поэтому, произнося слова, обозначала их знаками. «Я не могу больше с тобой видеться. Поверь, великая Наиматун, мне жаль». Голос у нее надломился, как гнилая палка. «Мне нужно к достойному морскому начальнику сделать признание». «Полетай со мной, Тони. Поговорим о том, что тебя тревожит». Я не хотела бы бесчестить тебя. А слушаться меня хочешь, дитя плоти? В ее глазах сверкнул голубой огонь. Полная пасть зубов не советовали спорить. Тани не могла слушаться богиню. Она была сосудом воды, а все воды принадлежали им. Держаться на спине дракона без седла было опасно, но можно. Встав, Тани шагнула к обрыву. Мурашки пробежали у нее по бокам. когда Нейматун, склонив голову, позволила всаднице ухватиться за гриву, закинуть ногу на драконью шею и опуститься верхом. Нейматун отлетела от замка и резко ушла вниз. Дрожь восторга пронизала рушащуюся навстречу морю Тони. Восторженный ужас перехватил дыхание. Сердце ее, словно рыбу на леске, тянули к горлу. Навстречу им взметнулся каменистый хребет. Ветер выл в ушах. У самой поверхности воды Тани инстинктивно пригнула голову. Толчок едва не сбил ее с драконьей спины. Вода залила рот и нос. Бедра ныли, и пальцы сводила от усилия держаться на спине плывущий наиматун. А та изящно, как дельфин Гринда, работала хвостом и лапами. Плечо Тони вспыхнуло целительной болью, какую зажигает только морская вода. пузыри всплывали вокруг как морские луны наматун вместе с тани вынырнула на поверхность вверх спросила она или вниз вверх чешуя и мышцы под ней изогнулись тани крепче схватилась за мокрую гладкую гриву одним могучим прыжком наймаун взметнулась над бухтой обливая дождем ее воды тани обернулась генура осталась уже далеко позади Она напоминала картину, похожую, но не настоящую, мир, парящий на грани моря. Таня ощутила себя живой, действительно живой, словно только сейчас научилась дышать. Здесь она уже не была Таней с клонами дучи и никем другим. Она была безликой тенью в темноте, дыханием ветра над морем. Такой должно быть приходит смерть. Самоцветные черепахи явятся проводить её душу. Во дворец множество жемчужин, а тело ее отдадут волнам, и останется от него только пена. Нет, так было бы, если бы не ее преступление. Только всадникам дано покоиться со своими драконами, а ей предстоит вечно скитаться над океаном. В крови тяжело колыхалось опьянение, ресницы трепетали, а Нейматун взмывала все выше, распевая древнюю песнь. Дыхание человека и дыхание дракона застывала облаком. Смыкалась ночь. Тони зарылась в гриву на иматун, и ветер не мог до неё добраться. Над ними сияли бесчисленные звёзды. Ни одно облачко не замутило хрустального неба. Глаза нерождённых драконов. Заснув, Тони увидела их во сне. Войско, спускающееся с неба, чтобы отогнать тень. Себя она видела маленькой, как семечко, но её надежды вырастали раскидистым деревом. Тани зашевелилась. Ей было тепло и покойно, легонько ныли виски. Она так глубоко провалилась в сон, что проснуться сумела не сразу. А когда вспомнила всё, кожа снова похолодела. И тогда Тани -то поняла, что лежит на камне. Она перевернулась и села. В темноте едва виднелись очертания её дракона. «Где мы, Нейматун?» Чешуя зашуршала по камню. «Где это?» — пророкотала Дракана. «Нигде». Они были выбиты приливами пещере. Снаружи плескалась вода. Разбиваясь о камни, она освещалась голубоватыми отблесками и гасла, как крошечные светящиеся каракатицы, вынесенные морем на пляж мыса Хайсан. «Расскажи», — сказала Нейматун, — «чем ты нас обесчестила?» Тани обхватила руками колени. Если в ней и осталось сколько-то отваги, её не хватило, чтобы второй раз противоречить дракону. Она говорила тихо, ни о чём не умолчала. Пока она выкладывала всё, что началось с вывалившегося на берег чужестранца, Наиматун не издала ни звука. Тани, склонившись до земли, стала ждать её приговора. «Поднимись», «Поднимись — вымолвила Наиматун. Тани повиновалась. «То, что случилось, не бесчестит меня», — сказала Наиматун. «Это бесчестит мир». Тани понурилась. Она дала себе слово больше не плакать. «Я знаю, что мне нет прощения, великая Наиматун». Тани смотрела на носки своих сапог, но подбородок у нее дрожал. «Утром я пойду к достойному морскому начальнику. Ты можешь выбрать другого всадника». «Нет, дитя плоти». «Ты моя всадница, ты клялась мне перед морем, и ты верно сказала, что тебе нет прощения», — добавила Нейматун. «Но только потому, что за тобой нет преступления». Тани уставилась на нее. «Было преступление», — голос у нее вздрагивал. «Я нарушила уединение, я спрятала чужестранца, я приступила великий эдикт». «Нет», — прошелестела в пещере. Запад или восток, север или юг — огню все равно. Угроза исходят снизу, а не издалека. Дракана распростерлась на земле, чтобы заглянуть в глаза Тони. — Ты спрятала мальчика, спасла его от меча. — Я не по доброте, — выговорила Тани. Я потому это сделала. У нее свело живот, потому что хотела, чтобы жизнь моя текла гладко, и боялась, что он ее разрушит. «Это меня огорчает, это тебя бесчестит, но это можно простить». Нейматун еще ниже опустила голову, так что глаза их пришлись почти вровень. «Скажи мне, маленькая сестра, что понадобилось и низкому мальчику в Сейке?» «Он хотел видеть вседостойного государя». Таня облизнула губы. «Он, кажется, ради этого готов был на все. Тогда государь должен его увидеть». «Император Двенадцати Озер тоже должен выслушать его слово», — сказала Дракана. Зубцы у нее на спине отвердели. «Земля под морем содрогается. Он зашевелился». Тани не посмела спросить, о ком она говорит. «Что мне делать, Эматун? «Не так спрашиваешь. Спроси, что нам делать?»